Марк Кайту Мидус прибыл согласно предписанию. Кабинет, куда Марка направил дежурный, был огромен. 20 шагов в ширину, 15 в глубину. Построение здесь проводят что ли. Пол – наборной буковый паркет. Имитация, но качественная. Из мебели – стол с парой мониторов и тремя эмитрами голосфер. Ближе к двери жесткий стул. Окно за спиной военкома отрегулировали на частичную прозрачность, но свет яркого октуберанского полдня все равно слепил Марка, мешая рассмотреть человека за столом. Зато для хозяина кабинета Марк был как на ладони. Военком не спешил отвечать. Марк замер по стойке смирно, украдкой бегая взглядом вправо-влево темное золото патинированного ауропласта. Правую стену оккупировали голограммы боевых стандартов и портреты консулов. В центре композиции растопырил когти имперский орел. Левая стена была девственно чиста. У Марка закралось подозрение, что это демонстрационная панель, просто сейчас она выключена. «Вольно, боец! Ко мне!» Пять шагов до стола. С каждым шагом фигура военкома проявлялась, обретая характерные черты. Темно-синий мундир с орденскими планками, гвардейские нашивки по две молнии в петлицах, гард примепил, считай, армейский полулигат. Лицо военкома вытесали топором из дубового полена, прямые линии и углы, резкие складки, сухая кожа туго натянута, хотя примепилу за 70. Нано-пластика? Вряд ли. Сесть военком не предложил. «Дисциплинка?» — лязгнул он, словно затвор передернул. «Так точно». «Бардак и разгильдяйство?» «Так точно». «Дисциплинку тебе подтянут. Что, боец, готов послужить родине «Так точно, господин Гард примепил». «Господин военный комиссар». «Так точно, господин военный комиссар». «Готов искупить». «Не понял, господин военный комиссар». «Вину свою искупить готов? Не слышу, боец». Лицо Марка застыло. Каменный идол уставился в глаза деревянному. «Никак нет». «Что значит «никак нет»?» «Служба в вооруженных силах Великой Помпилии является священным долгом и почетной обязанностью каждого гражданина империи, господин военный комиссар, но никак не наказанием. Поскольку искупление вины есть наказание за проступок, умник!» – лязгнул затвор. Военком сверлил взглядом строптивого призывника, но Марк знал, что одержал маленькую победу. Возразить по существу военкому было нечего. «Какие военные специальности успел освоить?» «Навигатор-либурный, второй пилот, специальные системы вооружения факультативно». «Факультативно», — фыркнул военком, выбираясь из-за стола. «Навигатор и второй пилот — офицерские должности, боец. На срочной службе они тебе не пригодятся. С солдатскими специальностями владеешь?» «Никак нет». Оно и видно. Сцепив руки за спиной, военком прошелся по кабинету, давая Марку время осознать свою никчемность. Сейчас он до боли напоминал дисциплинар Легата Гракха, особенно со спины. Вернувшись обратно, военком садиться не стал, лишь оперся о столешницу. «Родина дает тебе выбор, боец». «Ты этого не заслуживаешь, но Родина любит даже таких обормотов, как ты. Тебе известно, чем отличается служба в частях вероятного контакта от службы в частях второго эшелона?» «Так точно, господин военный комиссар». «Доложить отличие, боец». «Части вероятного контакта призваны первыми вступить в бой с противником в случае войны». Служба в частях вероятного контакта проходит под ступенчатым ослабленным клеймом, иначе корсетом, для обеспечения лучшего взаимодействия частей, подразделений и отдельных бойцов. Военнослужащие таких частей утрачивают часть личной свободы, до 10% максимум в режиме так называемого «корсажа», иначе «форсажа координирующей сетки». В частях вероятного контакта служат контрактники или военнослужащие срочной службы, добровольно давшие письменное согласие. Память у Марка была хорошая. Он барабанил точно по тексту «Уложение о родах войск, воинских частях и воинских специальностях, местами позволяя себе небольшие вольности. Корсет, корсаж». Чем отличаются части второго эшелона от частей вероятного контакта? Для частей второго эшелона боевой контакт с противником предусмотрен лишь в особых случаях. Основная задача частей второго эшелона – тыловое обеспечение успешных боевых действий, частей вероятного контакта. К частям второго эшелона относятся войска связи, интендантские, строительные и другие вспомогательные части, подразделения и службы. Службу в таких частях военнослужащие проходят в режиме обычного подчинения – без утраты части личной свободы. Достаточно. Тебе ясно, боец, зачем я задаю тебе вопросы? Чтобы убедиться, ты понимаешь, о чем идет речь, и сделаешь осознанный выбор. Тебе оказана честь. Военный комиссар округа лично тратит на тебя свое драгоценное время. Рад стараться, господин военный комиссар? Старайся, боец, а выбор таков. Два года срочный во втором эшелоне. Натаскают тебя в учебки на связисты или экскаваторщика и вперед в тут траншеи рыть. Без корсета, как на гражданке. Срок оттрубил, свободен. Это первый вариант. Уяснил? Так точно. Вариант второй. Часть вероятного контакта. Полгода под корсетом. Там тебе жизнь медом не покажется, это я обещаю. «Учился на либурнария?» «Так точно!» «Курс солдатских инъекций прошел?» «Так точно!» «Значит, учебка по сокращенной программе и в строй!» «Рядовым на либурну!» «Это тебе не в навигаторском кресле сидеть, сенсоры околачивать!» «Зато через полтора года...» Военком взял паузу. Марк ждал, забыв дышать. «Через полтора года, — думал военком, — меряя шагами кабинет. У парня будет шанс, если снова не облажается. Вон ершистый какой. Перебесится, окажется на хорошем счету, подаст документы на восстановление в училище. Срочная в общую выслугу пойдет. Военком был доволен. Парень ему глянулся. В молодости Титну Мериус Клавдией был таким же. Сердитый дурак, борец со вселенской несправедливостью. Что ж, жизнь – бравый командир, макая дураков мордой в грязь. Существуй в мире справедливость, сейчас Клавдий служил бы не примепилом на должности военного комиссара, а консуляр-трибуном или даже вторым консулом. «Мелкие радости», – подумал военком. «Брэнди, свиной шницель, карты по вечерам, услуги приятелям – вот что мне осталось». Мелкие мужские радости. Клавдий был рад исполнить просьбу старого знакомого дисциплинар-легата Гракха, при этом не злоупотребив властью и служебным положением.